Глава третья. Саша, закинув на плечо рюкзак, вышла на крыльцо. Под утренними лучами солнца дорожка подсохла, а зелень еще кое-где блестела не то росой, не то капельками дождя. Двор очень походил на обычный деревенский, как любят показывать в фильмах. Вместо газона — разнотравье с вкраплениями мелких разноцветных цветочков. Вдоль забора из привычного остроконечного штакетника — Росли какие-то цветущие кусты, смахивающие на шиповник. По бокам от крыльца огороженные камнями клумбы с цветами, высаженными явно без всякой художественной задумки. И что Сашу особенно умилило, вдоль стен вертикально были натянуты веревки, по которым уже почти до самой крыши доползли в юны. Привычную ипомею в волшебном мире она никак не ожидала увидеть, но вот она — Пышная, с зелеными листочками формой, напоминающей сердечко, и яркими громопончиками цветов фиолетовыми, синими и сиреневыми. Саша даже глаза потерла, настолько увиденное возвращало ее в детство, проведенное в доме бабушки и дедушки. Для полноты картины не хватало только густых зарослей космеи. Саша, идем, чего застыла? крикнула успевшая дойти до калитки Янка. А я оттуда зашла. Саша показала за дом. «Ага, там выход сразу на луг!» — кивнула Янка. «А отсюда на улицу!» Саша бегом кинулась догонять оборотней. За калиткой ее взору открылась обычная деревенская улица с одноэтажными домами под двускатными крышами, с пылисадниками, обнесенными штакетником. Горланили петухи, откуда-то доносилось мычание и блеяние. Идиллическая деревенская улица. Разве что довольно широкая, выложенная плоскими серыми камнями, как дорожки во дворе у Янки, и с непривычного вида прохожими. Как будто здесь одевались по моде начала прошлого века. Саша знатоком не была, поэтому точнее определить не могла. Женщины одеты в яркие или цветастые длинные платья, закрытые или с разной формы вырезами. Длина рукавов тоже была разной, С мужчинами было проще. Никаких джинсов или строгих брюк. Обычные штаны темных цветов и рубахи. В Похожую одежду одевают актеров в исторических фильмах. На ком-то еще были жилеты и, наверное, пиджаки или сюртуки. Как она разглядывала во все глаза прохожих, так и те глазели в ответ. Она тут в своих джинсах, футболке и клетчатой рубахе Выделялась очень сильно. «Янка! А это кто с тобой?» Не стесняясь с той стороны улицы, крикнула женщина похожие комплекции, только одетая в однотонное синее платье. «Это Саша!» В ответ крикнула счастливая Янка. «Она из людей! Ночью на огонек свечи забрела ко мне! В магистрат веду!» «Ах ты! Ох ты!» Всплеснула руками женщина. «Из людей? Да у нас!» вот новость то некогда нам маруня янка крепко взяла сашу за локоть и потянула за собой надо помочь сама понимаешь ага ага быстро закивала маруня ой из людей побегу к юстине подобрав подол платья она с такой скоростью кинулась по улице что звук каблучков не успевал за ней поскольку разговор велся на всю улицу Саша не сомневалась, что услышали абсолютно все. Прохожие уже скучковались небольшими группками и бурно обсуждали ее. Янка же гордо шла по улице и широко улыбалась. Питер успел убежать далеко вперед и теперь бурно жестикулируя и тыча в сторону Саши пальцем, рассказывал о случившемся. Саша чувствовала себя звездой местного разлива. Ее разглядывали, громогласно обсуждали и не осталось сомнений, что сплетничать о ней будут еще долго. Новость, что она из людей, бежала вперед них, и жители специально останавливались, чтобы посмотреть на диковинку. Дети уже разбежались по всему кварталу, разнося новость, а потом огромной быстроногой стайкой последовали за ними в магистрат. Янка же буквально купалась во всеобщем внимании, получая удовольствие. Здоровалась со знакомыми — и важно кивала на вопросы. «Да, из людей». Оборотничий квартал закончился, но легче не стало. Новость, как пожар, понеслась по городку, и Сашу по пути уже ждали жители. «Как на демонстрации», — испуганно думала Саша, стараясь сохранять самообладание. Улицу, по которой они шли, пересекали ее близнецы, разрезая квартал на клетки — но как-то сразу стало понятно, что они вошли в другой квартал, когда после очередного перекрестка дома стали немного другими. Все еще одноэтажными, но уже больше размером. Полисадники были обнесены деревянными резными заборами, за которыми росли, если можно так выразиться, цветы посолиднее. Это квартал мастеров, подтвердила ее мысли Янка. Здесь селятся те, у кого денег побольше, и они могут себе купить дом ближе к центру. Кварталов мастеров несколько, мануфактуры находятся за городом, лавки — по торговой улице. Есть еще квартал торговцев, богачей и прочей аристократии. Жить можно в любом, хватило бы денег, но лучше держаться к своим поближе, чтобы было с кем поговорить. Янка, рассказывая, успевала отвечать на вопросы. Она плыла, как корабль по волнам, несла себя гордо и важно. Квартал мастеров закончился, и началась, как Саша для себя обозначила, деловая часть города — с магазинами, кафе, парикмахерскими и прочими нужными заведениями. Дома были уже каменными и двухэтажными. У дороги появились широкие тротуары с двух сторон, ехали всадники, катились кареты и телеги. Но не это поразило Сашу. Телеги она видела в деревне, на карете тоже каталась. В парке. А вот прохожие — зеленокожие здоровенные орки с выпирающими верхними клыками, остроухие эльфы, бледные вампиры, бородатые гномы — и это только те, кого она смогла определить. И каждый... Абсолютно каждый встречный провожал ее взглядом, порой еще и с комментарием. А когда Саша обернулась, то чуть не упала, споткнувшись на ровном месте. За ними шла толпа. Держа расстояние, но все же. А вон наш магистрат! Остановившись, Янка махнула рукой на солидное здание на другой стороне круглой площади. А туда у нас отделение стражей. Это если надо кошель найти или нажаловаться на плохую стряпню. Туды через площадь школа. Это чтоб детям отовсюду добираться удобно было. Университета нету. Она печально вздохнула. Только мастерские. Кто хочет на ткача выучиться или там на кузнеца. А ежели науку надо, то придется ехать в город побольше. Ну а кто шибко умный или богатый... Тому можно и в столице учиться. «Да ну!» — отмахнулся появившийся из ниоткуда Питер. «Лет пять еще учиться, а то и все десять! Бр! Нужна сто лет эта столица! У нас лучше!» «Ты в школе сначала доучись!» От очередного материнского подзатыльника Питер увернулся. «Выгонят же! Останешься неучем. «Ой!» — скривился Питер, и под строгим взглядом матери предпочел удрать к компании пацанов. «Ладно, потом дальше покажу». Янка потянула Сашу через площадь. Толпа двинулась за ними. Так что к магистрату подошла большая делегация, заставившая градоначальника в испуге схватиться за сердце. «Что здесь происходит?» Навстречу толпе выскочил секретарь. Он старался держаться уверенно, Но был бледен, и руки противно мелко подрагивали. Такая толпа собралась. А вдруг что-то требовать пришли? Нужно зарегистрировать Сашу. Янка подтолкнула несчастную девушку вперед. Она из людей. Сегодня ночью в мой дом постучала. Вот, привела в магистрат. Заходите. Облегченно выдохнув, секретарь достал из кармана платок и протер пот со лба. Остальные расходитесь. Ничего интересного не происходит. Да как же так? выкрикнула какая-то женщина. Сто лет у нас людей не было. Интересно же. Расходитесь? Уже увереннее выкрикнул секретарь. А то гарнизонных стражей вызову. У, -у, -у, -у, -у недовольно и разочарованно загудела толпа. Бюрократ! Да чтобы его слизни пожирали! да крапивницы ему назад эльфийская секретарская крыса секретарь недовольно поджав губы и вздернув длинноватый и островатый нос с важным видом произнес следуйте за мной и пошел к лестнице кабинет градоначальника располагался на втором этаже Саша только мельком успела рассмотреть лестницу и холлы секретарь спешил он стукнул кулаком в дверь и тут же ее распахнул магистр лангрет «У нас чрезвычайная ситуация. Через барьер просочился человек», — важно объявил секретарь. «Так, так, так...» Магистр, мазнув безразличным взглядом по оборотнице, впился в Сашу. «Человек, говоришь?» — Саша кивнула. «Сто лет, как нет в империи драконов-людей. Уж не врёшь ли ты?» «Не вру!» Саша под колючим взглядом поёжилась. Магистр смотрел на нее с огромным подозрением. «Я домой хочу. Можно?» «Нельзя», — Развел магистр Лангрид руками. «И если не врёшь, нельзя. И если врёшь, тем более нельзя». «Я не вру!» Саша расправила плечи, не собираясь прогибаться перед местным мэром. «У неё вот и сумка какая диковинная с вещами!» Янка потянула за лямку рюкзака, вынуждая Сашу его снять и передать в руки магистру. Но Саша и шага не сделала. Секретарь, имени которого так и не назвали, преградил ей дорогу и забрал рюкзак. «А вдруг там заклятие?» Эльф всем видом выражал недоверие. «Какое?» — хлопнула глазами Саша. «Смертельное!» — секретарь с важным видом поднял указательный палец вверх. «Магистр Лангрет, может, обеих в тюрьму?» «Так, на всякий случай». «Не мешало бы», — вздохнул магистр. «Да оборотневой подымут. Ну и слишком много жителей их видела. Тьфу, не могли спокойно прийти. Зови этого старого дурака Дорванда». «Сию минуту», — развернувшись, эльф поклонился, — и, не выпуская рюкзака из рук, Юрка выскользнул за дверь. А Саша получила возможность оглядеться. Кабинет градоначальника был по размеру не очень большим. Стены из светло-серого камня украшала большая карта, выполненная очень искусно. Висел портрет брюнета, явно короля. Но потому что мужик с хищным профилем и суровым взглядом был в короне. Массивный стол занимал большую часть комнаты — Стоял еще какой-то буфет и пара стульев перед столом. А присесть им не предложили. «Магистр», слово-то такое, наблюдал за ними с выражением презрения на лице. Поджав недовольно мясистые губы, он морщил породистый нос. Возраст Лангрида Саша определила как слегка за пятьдесят. Мужчина был уже не молод, но еще довольно крепкий — Одетый в черный сюртук, вышитый золотыми нитями, и белоснежную рубашку с этими рюшечками на груди и рукавах смотрелся солидно. Даже в некотором роде импозантно. На груди блестел золотом и явно драгоценными камнями большой медальон в виде дракона. На безымянном пальце правой руки был парный ему перстень. В общем, Сашу этот мужчина пугал до дрожи в коленях. Такими обычно в фильмах изображали злодеев и прочих неприятных типов из-за власть В Противоположность своему крупному начальнику секретарь был веточка тростиночка, Немногим выше Саши и не сильно шире в плечах эльф явно в этой канцелярии служит очень много лет. На лесного легконогого красавца с белоснежными волосами этот представитель дивного народа был не похож совсем. «Может, тут такие эльфы и живут? Среднестатистические?» — подумала Саша. «Да и правда, с чего они должны отвечать стандартам Голливуда?» Но если секретаря она отнесла к эльфам из-за выдающихся острых ушей, то кто магистр, даже представить не могла. Ни орк и ни гном точно. Додумать эту мысль не дала открывшаяся дверь. Это вернулся секретарь и привел с собой мага. Ну, просто никем другим благообразный старичок в мантии быть не мог. Он прошаркал в кабинет и остановился напротив Саши и Янки. «Мак Дорвент. — наконец-то заговорил Лангрид. «Эта незнакомка утверждает, что она из людей. Нам необходимо удостовериться в этом. Проведите проверку». «Из людей?» — фыркнул старичок. «Так последний сто лет как помер». А это же обычная оборотница, дорогуша, вам не в магистрата, а к лекарю бы. Тьфу, ты, старый дурень? Возмущенно прогрохотала Янка. Я без тебя знаю, что я оборотница. Из ума еще не выжила. Ты вот ее удостоверь!» И пихнула Сашу в спину так, что та сделала вынужденный шаг вперед. А, -а, -а, -а радостно протянул Мак. Вижу, вижу, ты, дорогуша, точно не оборотень!» сообщил с со счастливой улыбкой. Янка ехидно фыркнула. Не дракон, не орк, не гномка, те в половину тебя ниже. А ну-ка сейчас распознаватели мы проверим. Маг минут пять копался во внутренних карманах мантии, пока не нашел золотистый кристалл на шнуровке. Все уже устали ждать, но маг был не спешен. Подняв кристалл перед лицом Саши, Что-то невнятно забормотал. Но ничего не происходило. Ах ты, голова дырявая! Не то заклинание! хихикнул маг. Это ж надо для людей! А последний... Помер сто лет назад! закончила за него Саша. Вот! Наставительно произнес маг. А! Вспомнил! И опять забормотал. В этот раз кристалл блеснул ярким белым лучом. «Ну точно! Человек!» Радостный мак от избытка чувств хлопнул себя по бедру. «И как же ж тебя к нам занесло?» «Рассказывай», — приказал местный мэр. «И подробно. А ты записывай», — указал пальцем на секретаря. В следующий час Саша рассказывала о том, кто она и откуда, как попала в этот мир и объясняла назначение вещей. «Еще одна головная боль», — вздыхал магистр. «Мало мне забот. Теперь вот работу тебе подыщи. Да с проживанием...» «А еще ей положены подъемные», — напомнила Янка. «Я порядки знаю». «Одно разорение, а пользы пока никакой», — опять тяжко завздыхал магистр. Целых сто монет серебряных. Такие деньжищи. В общем, так, Ленардис. Отведешь их в канцелярию, пусть сделают документ. Составь приказ, что деньги выданы. Потом получат у и распишутся. С работой завтра разберемся. Все, идите. Саша первой выскочила из кабинета, но успела услышать. «И почему я еще должен ей работу искать? Дел у других нет». Секретарь, которого звали Ленардес отвел их в канцелярию, для чего пришлось спуститься на первый этаж и повернуть направо. Там был длинный коридор с несколькими дверями. В простенках стояли лавки, на которых сидели посетители. Но мест всем не хватало, и многие подпирали стены. «Эй, моя очередь!» Воинственно воскликнула зеленокожая девица. «Вас тут не стояло!» — огрызнулась женщина с надменным лицом. «А я с утра занимала!» «Прям как у нас!» — очень сильно удивилась Саша до боли знакомой очереди. «Сюда!» — Ленардис открыл третью дверь слева, на которой значилось «отдел документирования». «Брик, у нас человек! Вот я и...» — кивнул на Сашу. «Выдай документ жителя империи. Вот данные. Потом оформишь их в архив. И давай живее, нам еще к казначею». Теперь Сашу внимательно разглядывал клерк, оказавшийся молодым гномом. «Значит, Александра Андреевна Тихонова, правильно?» Клерк еще раз перечитал записанные данные. «Двадцать пять лет. Человек с земли. Смотрите вот сюда». Он пальцем указал на зеркало в красивой старинной оправе. «Вылетит птичка!» — нервно хихикнула Саша. Клерк недовольно поджал губы и нахмурился. «Никаких птичек! Это не портал!» — сказал таким тоном, будто Саша была дура-дурой. «Смотрите в зеркальце. Оно сделает отпечаток вашего лица». «Какой отпечаток?» — спросила Саша, но клерк постучал карандашом по оправе зеркальца. Пришлось поглядеть в зеркальце. На вид самое обычное, а после клерк положил перед зеркальцем на стол заполненный лист бумаги, очень похожий на разворот паспорта, и на пустом месте заплясали разноцветные тонкие лучи. «Принтер?» — Саша опешила от увиденного. На листе лучи рисовали ее лицо. «Документирующее зеркало», — важно поправил клерк. Делает магический слепок вашего лица на бумаге, заверяя личность. Подделать невозможно. Через минуту Сашин портрет был перенесен на бумагу. Вот только... М да, что обычные документы, что магические. А фотки одинаково страшные. «Все претензии отправляйте в управление магистратами в столице», — ровно произнес гном. «Может, заменят документирующее зеркало на более новое». Тем временем зеркало, закончив делать магический портрет, погасло. «Распишитесь здесь и здесь», — указал гном. Саша послушно поставила подписи. Дыхнув на печать с изображением распахнувшего крылья дракона, гном смачным ударом приложил ею о бумагу, оставляя оттиск, который тотчас вспыхнул золотым с черным и погас через пару секунд. «Ваш документ», — вручил ей гном местный паспорт. Саша осторожно взяла его, но рассмотреть подробно не дал секретарь. «Дальше!» — он рванул из кабинета, желая побыстрее избавиться от заботы. Казначей занимал кабинет в противоположном коридоре. Был чем-то неуловимо похож на магистра, только немного моложе. Он едва на зуб не попробовал Сашин новый паспорт. Долго разглядывал приказ о выплате, который секретарь составил, пока паспорт печатался. Потом медленно-медленно и на три раза пересчитал серебряные монеты с изображением дракона. «А вот как из столичного управления казначействами спросят, да не поверят, куда я сто серебряных дел!» — недовольно ворчал он. «Пусть бы сама зарабатывала!» «Так указ!» — вздохнул секретарь. «На!» — казначей пододвинул монеты на край стола. «Да распишись! В приказе! И сейчас вот тут у меня в книге!» Пока Саша ставила подписи, Янка быстро сгребла монету ей в рюкзак. Еще чем-то могу быть полезен? Эльф спросил это таким тоном и с такой улыбкой, что сразу было понятно, лучше его ни о чем не просить. Нет, у нас все, улыбнулась Янка. Хорошего дня. Цепка, ухватив Сашу под руку, повела на улицу. Ну вот, теперь ты полноправная жительница империи. Довольно проговорила, спускаясь с крыльца. Еще бы знать какой!» Саша пыталась собраться с мыслями. Работники местного МФЦ так затуманили ей голову, что она, получив документ, так и не узнала, где теперь проживает.